Глава 13. Занятия проходили в уже знакомом мне крыле. Только на этот раз полевых цветов собрали в классной комнате с партами. Эта фрейлина от предыдущей отличалась мало, также зевала, но вдовесок еще явно мучилась похмельем. Страдания ей, впрочем, как и всем собравшимся девушкам, прибавляли садовые цветы с кавалерами. Словно нарочно они расположились на пикнике в парке прямо напротив окон шумели, смеялись и играли в бадминтон и в мячик на и несъедобное Среди особ на улице я заметила и Маркизу, так что не удивлюсь, если это действительно была ее акция вместе мне». А вот Софи там, видно, не было, видимо, Марфа запомнила ее и исключила из своего списка приближенных лиц. Девушки вздыхали, бросая косые взгляды в окна и уныло теребили пальчиками страницы талмудов о нравственности и прочем у благородных девиц. Первая, как ни странно, не выдержала Фрейлина, исполняющая роль учителя. Выцепив взглядов меня, как самое знакомое лицо, она распорядилась. «Леви де Розеншипская, возьмите свою книгу и пройдите на мое место к доске. Мне нужно отойти, поэтому дальнейшее ведение урока я оставляю на вас. Я же могу на вас положиться?» С сомнением прищурилась она на меня. «О, да, не сомневайтесь», — в мыслях ехидно потерла я руки, но вслух озвучила другое, натянув на лицо маску благовоспитанности. «Конечно, уважаемая Леви Фрейлина». Эту мину я держала ровно до тех пор, пока дверь за ней не закрылась. «Это несправедливо!» Тут же зароптали мои товарки по несчастью. «Почему мы вынуждены зубрить то, что и так уже знаем наизусть? Почему полевым цветам тоже нельзя предаваться веселью? Садовы специально расположились здесь, чтобы нас позлить, показать нам наше место. Они называют нас сорняками». Но мы-то с вами знаем, что полевые цветы – сорняки только для невежд, для умных и знающих людей – это редкие, ценные растения, которые раскрывают свои особенности только в руках у настоящего мастера. Успокоила я их, с удовольствием отмечая, что девушки стихли и внимательно слушают меня. Леви из садовых цветов поступили, конечно, плохо, устроившись тут. И очень глупо, ведь мы являемся их прямыми конкурентками в борьбе за магически сильных претендентов. А они по наивности или недалекости ума сами показывают нам, чем они пытаются привлечь к себе внимание молодых людей. «Игры в мячик и воланчик? нарочито насмешливо фыркнула я. Серьезно? Они что, с нянями еще не наигрались? Ну так пусть наденут коротенькие детские платьица и возвращаются к кормилицам». Девушки нестройно поддержали меня смешками, но они звучали грустно и уныло. «А чем мы можем выделиться тогда?» — тихо донеслось с задних рядов. «Даже и не знаю», — хмыкнула я. «Может быть, мы могли бы проявить фантазию и хотя бы заменить мяч и валан на вот это?» Я зажгла один светляк и стала перекидывать его с руки на руку, будто играя. Кандидаты ведь тоже пытаются выбрать себе пару по оценке магических способностей. Можно было бы предложить им поиграть со светляком, заставляя его окрашиваться в разные цвета в зависимости от правильности ответа. «Хорошо так говорить, когда основная стихия — огонь», — недовольно перебила меня одна из девушек. «А что делать тем, у кого она, скажем, твердь?» И густо покраснела, обиженно засопев. Маги-тверди всегда считались самыми низшими. «Твердь!» — вслух приказала я, и светляк тут же угрожающе зашумел, потемнел, покрывшись трещинами, пылая и пыхая изнутри огнем, точно земля в жерле вулкана. Девушки, сидящие ближе ко мне, невольно отшатнулись. «Страшно! Вот-вот взорвется!» «С таким мячиком и с боевыми магами потягаться можно, не так ли?» Хитро приподняла бровь, а магиня Тверди гордо расправила плечи и величественно кивнула. «Вода!» — тихо пискнула скромница из середины. «Вода!» — приказала я. Шар над моей рукой вновь изменил цвет, на мгновение потеряв круглую форму. Все-таки вода — трудная стихия для меня, как для мага огня. Наконец, мне удалось его стабилизировать, и вот уже над моей ладонью висел водяной шар, булькая и переливаясь внутри кружащимися пузырьками воздуха. Магиня воды скисла. Снаряд ее стихии выглядел не столь впечатляюще, как предыдущий. Вода и стазис, огласила я, ухмыляясь. В тот же момент шар побелел, покрылся хрусткой корочкой льда, трескаясь и выплевывая наружу острые пики. Через мгновение у меня над рукой парил ощерившийся в разные стороны иглами ледяной еж, переливаясь озорными искорками на свету. Дружное, ошеломленное О! -о, -о прокатилось по классу. Воздух! Спешно выпалила одна из дев, пока все разглядывали ежика, и тут же, смутившись от собственной наглости, состроила мне умильную просительную рожицу. «Воздух — самая опасная стихия», — произнесла я, заставляя шар вновь трансформироваться. Кто может сказать, почему? Игры ледяного шара истончались, таяли, сам снаряд поблек, уменьшился, и вот над моей ладонью уже ничего не было. Но я продолжала держать раскрытую руку в отвлекающем маневре, хотя уже отправила невидимый шар из стихии воздуха плавать по комнате. «Там ничего нет», — скептически фыркнула одна из дев. Девушки одобрительно зашумели, предполагая, что я обманываю их. Некоторые попытались переключиться на магическое зрение, но тоже потерпели неудачу. Внезапно одна из леви ойкнула, когда шар, проплывая мимо, легонько коснулся ее щеки. Затем это же повторила другая, третья, и вот еще одна замерла, испуганно вытаращив глаза. Прямо над ее столом, закручиваясь в маленький смерч, и чернильницы вверх воспаряли чернила. Они скручивались в клубок, пока сосуд не опустил. Магия воздуха принялась сжимать их, пока чернила не сформировались в маленькую темную жемчужину. «Воздух — самая опасная стихия, потому что он невидимый», осторожно предположила одна из девушек. «Верно», — согласилась я и поманила жемчужину к себе. А еще воздух окружает нас повсюду, поэтому боевые снаряды, следилки и прочее очень тяжело рассмотреть магическим зрением. Магическая аура сливается с окружающей средой. Чернильный шарик подплыл ко мне, и я резким щелчком пальцев отправила его через распахнутое в окно в сторону маркизы и ее прихлебательниц. Эти совсем неуважаемые лыви в попытках привлечь наше внимание демонстративно шумели уже так, что мне странно, как они до сих пор еще не охрипли. Раздался звон посуды, затем тихий хлопок и отчаянные визги Марфы на помаженных претендентов и прочих благородных левов и леви, попавших под залп. «А, мое платье! Кто это сделал?» Воздух имеет поразительную способность как сжиматься в размерах, так и занимать все свободное пространство вокруг. Невозмутимо прокомментировала я, взяв книгу в руки и делая вид, что зачитываю девушкам текст из нее. «Ой, нас точно накажут!» Мои слушательницы тут же повторили мой маневр, утыкаясь в свои книги. «Вот еще с чего бы!» – прошипели в ответ. «Мы же полевые слабосилки, сорняки. Как мы вообще смогли бы провернуть такое?» И по классу запрыгали тихие мстительные смешки. Само собой, разумеется, пикник садовых цветов был свернут так стремительно, словно началась гроза. Мы с девушками с удовольствием наблюдали за их бегством. Но не все претенденты последовали вслед за свитой Марфы. Несколько вполне прилично одетых магов задержались на полянке, тщательно осматривая территорию нашей диверсии. «Да-да, ладно, моей, и мне не стыдно, ни капли». В классе на пару минут воцарилось молчание, которое вскоре переросло в атмосферу напряженного ожидания неминуемого наказания, когда от группы задержавшихся претендентов отделился один молодой человек и, придерживая рукой шпагу, легкой трусцой направился к одному из наших распахнутых окон как раз к тому самому, через которое я запулила снаряд. Совпадение? Не думаю. Добрый день, прекрасный Леви. Поздоровался он, лихо запрыгивая и усаживаясь на подоконник. Коротко стриженный блондин с голубыми озорными глазами. Мм, еще и золотая серега в одном ухе поблескивает. Красавчик. Но, как по мне, немного молод для Элизабет. И вам того же, уважаемый Лев. Ледяным тоном строгой училки приветствовала я взмахом руки, призывая зашушукавшихся девушек к тишине. «Чем обязаны столь высокому вниманию к нашим скромным персонам?» «Скажите, уважаемые цветы, а есть ли среди вас мак воздуха?» Бархатистым тоном пропел парень, медленно обводя глазами класс, включая свои обаяния и харизму на полную мощь. «Я вновь подала знак девушкам, чтобы они молчали». «Как мило!» — иронично фыркнула. «Сначала вы развлекались на полянке, а когда веселье там кончилось, пришли сюда за десертом, без подарков, без презентов, и сходу требуете отдать вам одну из наших подруг. Ай-яй-яй, сударь, боюсь, вы ошиблись с окном. Людские, с простолюдинками, совсем в другом крыле. Там будут вам рады. А теперь, кыш-кыш, идите с миром, вы со своими дурными манерами мешаете нам заниматься». И замахала на него руками, словно он был надоедливым голубем, рассевшимся на подоконнике. Юноша смешался и недоуменно пробормотал. «Чего же вы хотите? Кажется, кое-кто не ожидал отпора от полевых цветов». «Дайте-ка подумать», хм — наигранно задумалась я, переводя взгляд на притихших девушек. «Дорогие Леви, как вы смотрите на то, чтобы дать этому достойному юноше шанс реабилитироваться в наших глазах?» Девушки одобрительно зашумели. «Давайте предложим ему сыграть в игру». Если он сможет угадать, кто из нас маг воздуха, то в качестве награды мы разрешим ему сопровождать эту Леви на сегодняшний бал, танцевать с ней не более трех танцев, и если он будет вести себя достойно, то сопроводить после бала до крыла цветов. Что скажете? И запретим ему при этом использовать магическое зрение. Азартно подала голос Магиня Тверди, и девушки одобрительно зашумели. Верно, кивнула я. При угадывании нельзя будет использовать магическое зрение или какие-нибудь артефакты. Что скажете, Лев? Готовы сыграть? Макс самодовольно ухмыльнулся. С удовольствием. Одну секунду, дорогие Леви. Он спрыгнул с окна, вынул шпагу и лихо срубил с ближайшего розового куста один бутон, не повредив другие. Парень понимал, что мы за ним наблюдаем, и оттого излишне поводил плечами, играя мышцами и явно красуясь. Я мысленно закатила глаза и подсокала языком. Какой же он еще мальчишка! Так легко заглотил крючок и уже вовсю распушил перед нами павлиний хвост. Когда он повернулся, девы шустро успели вернуться на свои места, сгорая от нетерпения, что же будет дальше. «Готовы!» — поинтересовалась я, когда маг вновь устроился на подоконнике. Парень кивнул, и я снисходительно дозволила. «Тогда можете приступать, игра началась. Так кто же, скажите нам, уважаемый Лев, здесь маг воздуха?» Парень легонько подул на бутон в своих пальцах, заставил его воспарить и, медленно покачиваясь, поплыть по классу. Девы затаили дыхание, ожидая, кому он прилетит. Я же вновь хмыкнула. Этот парень использовал магию воздуха, а свой свояка, как известно. Да, цветочек прилетел точно к той милой девушке, что корчила мне восхитительную рожицу и завис прямо перед ней. Девушка смутилась, а мы все зааплодировали магу, свидетельствуя, что он угадал. «О, прекрасная Леви!» проникновенно продекламировал парень. «Примите, пожалуйста, от меня этот скромный дар и позвольте сопровождать вас на сегодняшний бал». Девушка зарделась еще больше и кивнула. От смущения не в силах вымолвить ни слова. Осторожно взяла в руки бутон. «Что ж», — подвела я итог и с намеком посмотрела на юношу. Он его понял очень хорошо и поспешил откланяться с заверениями, что не смеет нас больше отвлекать от занятий. «Видите, дорогие мои Леви, всего лишь чуточку магии, хитрости, наглости, и нам, полевым цветам, удалось сегодня утащить прямо из-под носа садовых цветов очень достойного претендента и вполне сильного мага», обвела я взглядом завистливо стреляющих глазами на подругу девушек. «Если так пойдет дело и дальше, боюсь, на закрывающем балу императрице придется раздавать оставшихся неудел претендентов садовым цветам, а не нам». «Но ведь это вы использовали магию воздуха, а не я», — дошло до девушки. «Он искал мага воздуха, он его получил». Пренебрежительно передернула я плечами. «Все честно». «Скажите, Лови Элизабет, сколькими стихиями вы владеете?» Робко поинтересовалась одна из дев, магиня воды, и остальные умолкли, напряженно ожидая ответ. «Так же, как и вы, всеми четырьмя основными», — уклончиво ответила я, улыбнувшись ей. «Вы ошибаетесь, я владею только водой, и то совсем немного». Стушевалась под ошарашенными взглядами других дев она. «Можете зажечь светляк?» — спросила ее. Она кивнула, и я повелела. «Зажгите, пожалуйста». Девушка подвесила в воздухе один шар. «Вполне неплохой и яркий». «А теперь ответьте, какие стихии вы использовали при их создании?» «Никакие. Просто зажгла и все», — пробормотала она. «Вы просто не задумывались никогда об этом». Снисходительно заметила я, беря мел и подходя к доске. «Кто может помочь ответить?» «Стихию огня, чтобы получился свет», — прозвучала неуверенная с задних парт. «Верно. Что еще?» Стихию воздуха, чтобы парил». «Правильно. То есть, получается, вы, и маг воды, чтобы зажечь светляк, использовали больше двух стихий, хотя владеете всего одним элементом. Либо вы нас обманываете, либо что-то в ваших знаниях не так». «Я не обманываю», — прошептала она. «Я про это и не утверждала. А вот про знания... Скажите, пожалуйста, как выглядит круг магии?» Это пентаграмма, пятиконечная звезда в круге, уверенно заявил кто-то. Вот, с этого и начинается главная ошибка, проворчала я и принялась рисовать четырёхлистник, заключенный в круг. Между его лепестков добавила еще четыре линии, выходящие за линию круга. Ой, Лови, Элизабет, это что? Ваш символ? Очень на шиповник похоже, подметила одна из девушек, и я мысленно с ней согласилась. Да, и правда, похоже на цветок белого шиповника. Что-то зашумело в голове, пытаясь прорваться из памяти, но я отмахнулась. Совсем не время. Решив не отвлекаться на ерунду, продолжил объяснять. Ранее было принято считать, что круг магии представляет собой вот такой образ, но потом нашелся какой-то умник, переиначил его в звезду, и тут понеслось. Некоторое время звезда становилась то шестиконечной, то вовсе превращалась в два скрещенных треугольника. Однако правильно было бы полагать, что символом для круга магии все же является четырехлестник по количеству основных стихий или даже колесо от телеги, где спицы — это элементы. Развивая и наполняя только один, мы заставляем круг искривляться, и колесо принимается прыгать по кочкам, а то его все ломается. То есть нужно развивать все стихии поочередно? Верно. А в какой очередности следует двигаться? Я подписала схематическое название элементов стихий на рисунке. С той, что питает основную стихию? Предположим, кивнула я. Вот мы пытаемся развить огонь. Чтобы он горел в нас ярче, начинаем развивать воздух. Но энергии тут нет, и тогда логично, что мы идем к той, что питает его, к воде. Я провела направление по кругу к следующему лепестку и посмотрела на девушек, ожидая, пока до них дойдет. Мы начинаем двигаться в обратном направлении и сбиваем естественное течение магии в организме. Охнули они. «Чтобы развить дальше свою стихию, нужно начинать с той, которую она питает», выкрикнула одна из дев. «Правильно. А почему?» — кивнула я ей. «Потому что...» — замешкалась торопыга. «Потому что она самая сильная, и с помощью нее можно максимально развить следующую». Фыркнула другая девушка. «А с помощью той — другую, и так до тех пор, пока не разобьется питающая. После этого можно будет приступать к дальнейшему развитию своей основной». «Хорошо», — поддакнула я. «Но вот, допустим, вы развивали, развивали, переливали, переливали энергию из одного в другое, и вдруг поняли, что застряли. Излишков магии больше нет. Энергия течет в организме ровно. Ваша основная стихия больше не развивается. Что делать?» «Предупреждаю, ответ смириться я не приму». Девушки замолчали. Сидят, только ресницы скрипят. Думу-думают. А чего тут думать, если им такого не рассказывали? Дорогие мои, берем перья, бумагу и записываем. Основы безопасности магической жизнедеятельности. Девы возмущенно заныли. Я же, посмотрев на часики, безжалостно констатировала. Если управимся за пять минут, я вам покажу упражнение на растягивание внутреннего резерва, которое позволяет в кратчайшие сроки повысить свой магический уровень. Все недовольство тут же закончилось. И уже предвкушая результат своей новой диверсии, принялась диктовать. Мы с девами управились за три минуты. Дальше я им показала то же упражнение, которому учила Глашу, честно при этом предупредив, какой неприятный побочный эффект их ждет, если они переусердствуют. Но по азартно горящим глазам я поняла, что предупреждению никто благополучно не внял, чего я и добивалась. Известие о том, что полевые цветы почти поголовно чем-то отравились, настигло меня во время обеденного отдыха в покоях. Меня посетил придворный лекарь, проверил самочувствие, сообщил о том, что остальные запланированные занятия на сегодня отменены, пожелал всего наилучшего и удалился. Работу в госпитале, к моему превеликому счастью, с меня никто не снял. И я, Мурулыча поднос веселую мелодию, переоделась в закрытое, немодное провинциальное платье, раздобыла у Тириона тонкие хлопковые перчатки, прихватила с собой пару самых простых зелий и отправилась к своим ушастым исследованиям. А то они там наверняка меня уже заждались, бедняжечки. Тирион, кстати, обещал бесплатно обогатить меня еще перчатками, очень нескромно напомнив, что я собиралась не мешать его отношениям с Глашей. Я же честно ответила, что если моя горничная не захочет с ним встречаться, то эта проблема в нем, а не во мне. Вышла я из крыла для цветов загодя. Хотелось немного пройтись. Придворные еще смотрели дневные сны в постельках, заранее отсыпаясь перед всеночной в виде бала. Слуги также позволяли себе расслабиться и наслаждались этим коротким временем, когда господа их не дергают. Территория дворцов была погружена в сладкую негу тишины и покоя. Несмотря на это, я совершенно не удивилась появлению графа Дестужева на дорожке по направлению к крылу для цветов. Более того, я даже была рада его видеть. «Скажите, граф, вы когда-нибудь отдыхаете? Или вас настигло очередное приворотное зелье, и вы летите на крыльях любви к красавице, которая облагодетельствовала вас им и изволит сейчас почивать в своих покоях?» Весело поприветствовала я его. «Нет», — неожиданно смутился он, Просто я слышал, что полевые цветы почти в полном составе заболели, вот и решил вас проведать. И еще, Элизабет, Лис, я хотел... Как-то странно, сбивчиво, начал он бормотать, упорно глядя в сторону, а не мне в глаза. Я понял с утра, что вам не нравится посещать занятия, и я хотел предложить вам... Мое внимание внезапно привлекли спешащие по тропинке в нашу сторону Марфа и церемонии мейстер. Вернее, как и в прошлый раз, Маркиза тащила графа Рейбдери за собой. «Декорации новые, сцена другая, а лица все те же». Я даже невольно похлопала себя по бедру, проверяя, на месте ли мои повязки для головы, как назвала мои трусики портниха. Их с заверениями, что скоро платья будут готовы, доставили в мои покои, пока я была на занятиях. Но нет, кружевное белье отлично сидело и спадать не собиралось. Тогда я, переключившись на магическое зрение, оглядела графа. «Граф, признавайтесь, вы что-нибудь ели сегодня из чужих рук? Может быть, пили?» Перебила я его бормотание. Стужев отрицательно качнул головой. «Тогда у меня для вас плохие новости. Я чувствую неминуемое приближение проблем, а сути их пока понять не могу», и указала ему глазами в сторону маркизы. Стужев проследил направление и негромко хмыкнул. Затем взял мои руки за запястье и удержал, когда я попыталась отстраниться, и нарочито громко воскликнул. «Лев Рейбдери, какая честь вас видеть снова, а вы-то нам как раз и нужны. Будьте так любезны, активируйте свой артефакт свидетельства». Не знаю, что это все могло значить, но явно ничего хорошего для меня, потому что маркиза и церемоний мейстер быстро переглянулись, тайком злорадно усмехнувшись друг другу, увидев, что граф меня удерживает за руки, точно преступницу, пойманную на месте преступления. Потом Лев Рейбдери активировал кристалл-артефакт на своем громоздком кулоне, болтающемся на не менее внушительной цепи на шее. «О, а я-то раньше принимала его за безвкусное украшение или некий должностной символ». «Я, граф Сандр де Стужев, при свидетелях заявляю о своем желании взять в жены Элизабет де Розеншипскую». Мы с маркизой и церемониямейстером безмолвно вытаращились на Стужева, впав в ступор. Первым в себя, как ни странно, пришел Лев Рейбдери. «Леви Элизабет, какой будет ваш ответ? Вы согласны?» Ядовито пропил он мне, и в нотках его голоса чувствовалась неприкрытая угроза, мол, «Попробуй только сказать «да». Я же только молча хлопала глазами, не в состоянии выдавить из себя какой-либо звук. Словно от потрясения какой-то спазм сковал мне грудь и шею, мешая не то, чтобы говорить, но и дышать. Стужев наклонился ко мне и еле слышно прошептал, касаясь губами моих губ. «Все будет хорошо, Лис, ты веришь мне?» Эти касания были столь чудесны, что мне захотелось почувствовать, каков он, его настоящий поцелуй. «Наверняка совсем не похож на тот в галерее, когда граф находился под действием приворотного зелья». «Да», — выдохнула я и привстала на цыпочки, чтобы получить желаемое. Отвечала-то я на вопрос стужего, а безмозглый артефакт принял мой ответ по-своему. Камень в медальоне внезапно ослепительно вспыхнул, палец на моей левой руке обожгло огнем, я вскрикнула, приходя в себя, а где-то загрохотал гром. А нет, с грозой я ошиблась. Это Марфа грохнулась в обморок от переизбытка чувств. Но на нее никто не обратил внимания. Мы со Стужевым и церемониймейстером были заняты вопросом, почему у нас с графом на безымянных пальцах левых рук закрасовались обручальные метки. «А как это?» — пробормотал Лев Рейбдери. «Впервые такое. Это вообще возможно?» «Это я у вас хочу спросить», — зло прошипела я ему. «Разве не должна была метка появиться при прошении моей руки в присутствии императрицы?» «Нет, она вообще-то должна была появиться только после принесения клятв в храме». Недоуменно ответил он. «Граф!» — перевела я взбешенный взгляд на стужево. Граф подхватил меня за локоть, бросил Рейбдери через плечо. «Лев, позаботьтесь о Маркизе. Нам с Леви Элизабет нужно кое-что обсудить наедине». И потащил меня напролом через какие-то заросли. Времени и сил возражать у меня не было, так как ветки норовили сорвать с меня одежду вместе с кожей и в качестве акции оставить еще и без глаз. Поэтому минут пять я была занята тем, что просто мотылялась на буксире за графом и отбивалась от атак кустов. «Пожалуйста, прекратите ломиться через чищобу точно взбесившийся лось!» Наконец не выдержала я. «Леви, Элизабет, извольте объясниться, как вы такое сделали?» прорычал мне Стужев, останавливаясь. «Что?» — возмутилась я. «Вы обвиняете меня? А не с вашей ли подачи это все произошло, а, граф?» «Или вы хотите сказать, что это я попросила Леба Рейбдери активировать артефакт? Какая муха вас укусила? Позвольте узнать, что вы все это затеяли!» «Простите», — внезапно сбавил тон стужев, устало потирая переносицу. «Столько непонятного происходит вокруг, а еще вы постоянно выбиваете меня из колеи!» Но гнев клокотал во мне огненным адом и не спешил усмиряться. «Вот-вот и няша явится, побренную душу графа!» Огненные маги — это вам не маги тверди или воздуха, у которых тучки на душе разъяснились, и сразу настроение сменилось. У них все становится резко, хорошо и прекрасно. Птички поют, розовые пони по радуге скачут. Нет уж, со мной такого, если я вышла из себя, не бывает. Так просто? Простите, и все? И опять я виновата, из колеи вас выбиваю. У меня разве что дым из ноздрей не валил. Какого забытого, граф? Вы же фаворит императрицы. Почему именно я? Если вам приспичило жениться, женились бы тогда на Марфе. Бедняжка ноги уже стоптала за вами бегать. Р -р -р. Как и следовало ожидать, беснующееся во мне пламя выплеснулось в явление няши. Змея распухла размерно моему гневу и по габаритам стала больше напоминать гибкотелого дракона. Угрожающе раздув капюшона, она медленно двинулась в сторону стужева. Ого, какая у вас интересная спонтанная магия! Удивленно пробормотал он, отступая. А я думал, что только огненные бабочки, как вчера в галерее. «Бабочки были да сплыли», — ядовито хмыкнула я. «А теперь вот Няша пришла посмотреть, кто тут на мне жениться собрался». «Я хотел как лучше, в благодарность устроить так, чтобы вы не были обязаны посещать занятия по этикету и прочему, так бы у вас было больше времени на эксперименты в госпитале, а за пару дней до закрывающего бала мы бы разорвали договоренность». «В гробу и белых тапках мы с няшей видели такую благодарность. Покойтесь с миром, граф!» — рыкнула я, совершенно не слушая его оправданий. Внезапно стужев резко бросился ко мне и сгреб в объятиях. «Успокойтесь, лис. Всплеск вашей магии засекут артефакты замера, дадут сигнал, как о прорыве, и сейчас здесь будет дежурный отряд магов. Вам нужно прийти в себя», — умоляюще заглянул мне в глаза. «Простите». И поцеловал. Но сказать разозленной женщине «Успокойся» — это все равно, что дать команду «ФАС», эффект будет именно такой. Глухо зарычав, я клацнула зубами, чувствительно прикусив ему нижнюю губу. Не до крови, но все же. Стужев охнул и отшатнулся. «Лис, возьмите себя в руки. Мне нужны вы и ваш пытливый хитрый мозг, а не барышня истеричка. Тревор до Скотти умер». «Кто?» — не поняла я. «Тот молодой маг из моего отряда, что защищал вас от сумеречной твари. Помните?» Меня точно холодной водой окатили. Весь гнев тотчас сошел на нет. Пламя в душе угасло. Я отлично помнила этого юношу, который бросился между мной и тварью с криком «Не бойтесь, Леви, я вас спасу». «О, бедный мальчик! Не так его жаль!» Сочувственно протянула я и с пальцев приказала няше исчезнуть. «Примите мои соболезнования, граф! Как это случилось? Прорыв?» «Давайте отойдем подальше, сюда в любой момент могут нагрянуть маги». Забеспокоился он, отпуская меня. Одернул на себе одежду, и Галант нам предложил свой локоть. Это уже быстро привело магия себя в порядок и положила ему ладонь на сгиб руки. Мы чейно свернули в сторону тропинки, как будто просто прогуливаясь. В том-то и странность, что нет. Наклоняясь ко мне, тихо стал рассказывать он. Ее императорское величество удостоило Тревора чести нести вахту возле дверей своих покоев. Утром он был найден мертвым. Второй маг утверждает, что ничего необычного не видел. Смерть на посту, тем более такого молодого мага, само по себе явление странное, скептично фыркнула я. Напарник не видел момента смерти? Тревор просто стоял и упал? Или у него были судороги? Пена изо рта? Он что-то ел, пил перед смертью? Что говорит второй маг? Он вообще хоть что-то видел? Или в этот момент отлучался куда-то, скажем, в туалет? Стужев задумчиво уставился на меня. Вижу я правильно сделал, решив довериться вам. Я обязательно уточню все эти детали. «Так вы все это специально задумали, чтобы я помогла вам с расследованием смерти Тревора, не отвлекаясь на занятия?» «Осмотрела тело, сделала необходимые анализы?» «Внезапно догадалась я. Вы просто преследуете свои карыстной цели, и ни о какой такой благодарности речи не идет, не так ли?» Он вздохнул и отвел взгляд в сторону. «Нет, все совсем не так. Да-да, все именно так и есть». Поняла я, и вдруг мне сделалось так обидно, словно в глубине души очень хотелось, чтобы графу нравилась я, и поэтому он... Так, стоп, лис. Подобные мысли тебя до добра не доведут. Сперва ты будешь хотеть ему нравиться, а оглянуться не успеешь, как сама начнешь захлебываться по нему розовыми соплями. Закрываем эту тему и перестаем даже думать в этом направлении. Он использует тебя, ты используешь его, и жизнь прекрасна. В будущем тебя ждет Сандр, а граф просто очень напоминает тебе его. Но это не он, не твой Сандр». «Нет, правда, я думаю, заставлять вас, молодую Леви, осматривать тело в мертвецкой было бы верхом цинизма с моей стороны. Я полагаю, что вы могли бы посмотреть анализы, которые сделает лекарь, или просто взглянуть на ситуацию свежим взглядом. Боги, как все сложно. Он неожиданно сжал мою ладонь, лежащую на его руке». «Лист, я хотел сказать вам, что не являюсь фаворитом императрицы и никогда им не был. Вы верите мне?» И проникновенно заглянул мне в глаза. «Граф, вы не обязаны отчитываться передо мной», — жутко смутилась я. Сказала это в запале, в состоянии гнева. На самом деле это совершенно меня не касается. Но внутри от его слов разлилось тепло, и будто какой-то спазм снялся. Дышать стало легче и свободнее. «Я считаю, что это важно. Я в курсе, что подобные слухи давно бродят при дворе, и раньше их наличие меня вполне устраивало. Дамы не рисковали и не пытались меня опоить приворотными зельями или еще чем-то подобным». «А теперь?» «Почти по-детски, с любопытством», — спросила я. «А теперь у меня есть вы. Теперь вы мой щит, лис». Хмыкнул он, вновь поглаживая мою руку пока мы с вами обручены, любой леви или Леву, который посмеет подсунуть нам приворотное зелье или любовное заклятие, грозит принародное наказание плетьми вне зависимости от их статуса и благородства. Может быть, не будем пока искать способ разорвать обручение? И по задорно улыбнулся мне. Да так, что у меня сердце всколыхнулось. Вот же гад обаятельный! Что ж, кашлянув от смущения, пробормотала я. Даже и не знаю. Не напрягайтесь так, я пошутил, лис. Проронил он, но улыбка на его лице несколько померкла, и желваки на щеках раздраженно дернулись. «Пойдемте в храм светлым и поговорим со священником. Расметка должна была появиться только там, вполне возможно, он сможет сказать, как разорвать обручение». Не дожидаясь от меня ответа, громко свистнул и поднял руку, привлекая внимание кучера знакомой черной кареты. «Эй, голубчик, сюда, к храму!» В храме оказалось безлюдно, священника тоже видно не было, и Стужев отправился на его поиски. «Я же осталась, рассматривая зал». Сразу от входа двумя рядами чинно возвышались мраморные статуи светлым. Они словно сопровождали всякого пришедшего в его пути к алтарю, расположившемуся в глубине храма. Слева, сразу возле дверей, верующих встречал великий странник. Тело этого божества окутывал длинный дорожный плащ с капюшоном, почти полностью прикрывающим его лицо. В вытянутой руке он держал фонарь с негосимым пламенем, освещая путь входящим. Но если присмотреться, можно было заметить, что ноги были изображены скульптором так, словно великий выходил из храма, вновь пускаясь в дорогу, но на мгновение остановился, чтобы пропустить тех, кто входил в двери. Хм, если так рассудить, то именно этому светлому мне следовало возносить молитвы о помощи в возвращении, раз волей судьбы меня занесло в прошлое. Наверное, так, да только я не особо набожная. Справа, напротив странника, или как его еще называли великого мудреца, располагалась парная композиция скульптур ⁇ Великие истины ⁇ Во всех храмах, где мне доводилось бывать, они располагались дальше, почти у самого алтаря, а не как здесь у входа. И изображались художниками, сплетенными в объятиях и зачастую целующимися. Но тут великие истины, на удивление, были выполнены мастером как-то непривычно мрачно. Полуголые мужчины и женщина были облачены в лохмотье, сгорблены, их лица искажались страданиями, словно каждый шаг давался им с трудом и причинял немыслимые муки. Глядя на эти статуи, как-то легко представлялось, что им пришлось долго идти, сдирая в кровь босые ноги об острые камни. Женщина уже изнемогала от усталости и почти падала, в бессилии вцепившись в руку спутника. Он же, поддерживая ее, второй рукой указывал в сторону алтаря, как бы говоря. «Ну уже держись, осталось совсем немного, мы почти дошли». Бррр, аж мурашки по телу побежали. Но, будь моя воля, копии именно этих статуй я бы велела поставить во всех храмах светлым для таких дурочек, как Энн, чтобы они почаще смотрели на них и перестали с восторгом закатывать глазки. «Ах, любовь, любовь! Романтика, истины, ох-ох-ох!» Лиз отвлек меня от созерцания и раздумий голос тужего, и я поспешила к нему. Рядом с ним шел такой милый, располагающий, улыбающийся священник, что я невольно рефлекторно тут же упаковалась в плотный кокон щитов. Все жрецы — менталисты. А вот такой вид добренького детского лекаря — не более чем инструмент в умелых руках. Мы с графом вкратце описали суть постигшей нас проблемы. Священник осмотрел наши метки, задал уточняющие вопросы, предшествовали ли этому какие-либо магические клятвы, и резюмировал. Что ж, поздравляю. Волю светлых вы почти женаты. Вам осталось завершить обряд, выбрать светлого покровителя, которому бы вы хотели принести клятвы у алтаря, и, как говорится, плодитесь и размножайтесь, дети мои». «Но как такое возможно?» не удержалась я от возмущенного восклицания. «Скорее всего, у вас произошло случайное наложение магических клятв», пустился в объяснение священнослужитель. «Ваш отец посмотрел на меня, вынужден был уехать, и дал магическую клятву, что благословляет ваш брак с любым, кто и спросит вашей руки, с позволения государни. Ее императорское величество повелело вам, он перевел взгляд стужево найти себе невесту и жениться, то есть вы как бы заранее получили ее одобрение на любую кандидатуру. Как известно, в артефакты при изготовлении мастерами по умолчанию устраивается такое понятие, как неоспоримость монаршей воли, когда личное присутствие первого лица не требуется. То есть любое желание и повеление государыни не нашей императрицы, априори обладает магической силой. Одно наслоилось на другое, и мы, — он развел ладонями в стороны, — имеем то, что имеем. Получается, — не удержалась я от ехидного замечания, быстро стрельнув глазками в сторону графа, — если бы на моем месте была другая дева, имеющая заранее магически сформированное благословение родителя, результат был бы точно такой? Скорее всего, именно так. Кивнул священник, а граф задумчиво нахмурился. «Есть возможность разорвать помолвку?» Задала я волнующий нас вопрос. «Думаю, что нет. Чтобы завершить обряд, вам придется сочетаться браком друг с другом. Или, немного подумав, заявил он, если ее императорское величество изменит свое решение. Скажем, Лев-Паладин двора и спросит вашей руки в присутствии императрицы, а ее императорское величество озвучит свое высочайшее «нет». В таком случае произойдет смещение в сторону последней принародно высказанной воли императрицы, метки исчезнут, и помолвка будет считаться разорванной». «Что-то мне сомнительно, что она так скажет», проворчала я под нос и принялась размышлять. «Хорошо, предположим, мы завершили обряд и поженились. Есть возможность разорвать потом брак». У священника удивленно отвисла челюсть, но он быстро взял себя в руки, вернул себе добренький располагающий вид. Указующий обвел ладонью ряды статуй светлых. В принципе, такая возможность есть у всех покровителей, какой бы обряд вы ни выбрали. Первый вариант разрыва, если в течение месяца после завершения обряда не происходит консумации брака. Метки постепенно истончатся, и брак будет считаться расторгнутым. Второй вариант, если один из супругов допустит неверность. В этом случае вторая сторона вправе обратиться в ближайший храм, где священникам будет произведено подтверждение факта нарушения магических клятв по брачной метке. Тогда брак может быть расторгнут без присутствия неверной стороны. Но этот вариант возможен, если при бракосочетании не был выбран обряд бремя истинных. Суть этого магического обряда такова, что он не допускает супружеской неверности. Даже если супруги захотят, то попросту физически не смогут это сделать. Хотя бремя истинных также само расторгается, если консумация в первый месяц замужества не наступает. Я задумалась, усиленно шевеля имеющимися в наличии извилинами, а священник с улыбкой за мной наблюдал. Чтобы провести обряд бремя истинных, не обязательно быть таковыми. Честно говоря, я такие пары пока не встречал. Его зачастую выбирают мужчины, подолгу бывающие в отъездах и сомневающиеся в добропорядочности своей избранницы или романтично настроенные девушки. Наткнувшись на мою скептично вздернутую бровь и холодный взгляд, священник осекся. «Я понял, вы к ним не относитесь. В таком случае вы можете выбрать любого другого покровителя для вашего брака. Вот, к примеру, великий мельник». «Минутку, извините». Улыбнувшись, перебила я его, чувствуя, что мне в голову пришла просто гениальная идея. «Нам с моим женихом нужно посоветоваться. Мы сейчас вернемся». Схватила торопевшего графа за рукав и потащила в сторону виднеющейся сбоку от алтаря двери. Распахнув ее, втолкнула внутрь стужево, залетела следом и плотно притворила за собой дверь. Комнатка оказалась маленькой, служащей непонятно для чего. Швабры и прочий инвентарь отсутствовали. Места в ней было ровно столько, чтобы уместиться там вдвоем, стоя в притирку. «Граф, я все придумала!» — воскликнула с горящими от восторга глазами. Снаружи в дверь тихонько постучали. Занята! недовольно гаркнула в нее и продолжила. «Смотрите, если императрица благословит наш с вами брак, то у нас появится следующий вариант, и я хочу сказать, что для нас двоих он даже предпочтительней». С ее высочайшего императорского благословения мы с вами женимся, дожидаемся, когда бал цветов подойдет к концу, потом вы быстренько сходите налево, и мы с вами разводимся». Наткнувшись на хмурый прищур стужего, я закатила глаза и нервно цикнула. «Ну хорошо, никто ни на какие лево ходить не будет. Мы месяц с вами выдержим целебаты и просто дождемся, когда метки исчезнут сами собой. Довольны, что в принципе даже неплохо, никакой лишней волокиты». «За это время бал цветов окончится, вы снова станете завидным холостяком». «А мне?» — я предвкушающе потёрла ладони. «Вполне возможно, даже не придётся принимать участие в следующем бале. Нужно уточнить этот момент, а? Как вам?» В дверь снова постучали. «Подождите! Сказано же, занято!» Теперь уже рявкнул Стужев и гораздо тише обратился ко мне. «Лис, я вам что, совсем-совсем не нравлюсь?» «Граф!» — снисходительно улыбнулась я ему. Мне кажется, в вас сейчас просто заговорило уязвленное мужское самолюбие. Потому что вы сами не знаете, чего хотите. Буквально недавно вы готовы были меня разорвать, увидев на пальце обручальную метку. А сейчас допытывайтесь, нравитесь ли мне. Если я отвечу, что не настолько, чтобы связывать с вами свою жизнь брачными узами, пока смерть не разлучит нас, вы начнете за мной ухаживать в попытке доказать себе и мне, что вы ого-го. Но мой вам совет. «Сходите с друзьями куда-нибудь, напейтесь, посетите бордель, и вас отпустит». «Поверьте, чтобы почесать свой эгоизм, не обязательно жениться на всякой деве, что не стремится кольцевать вас на веки вечные. Вполне возможно, причина этого нежелания скрыта вообще не в вас». «Вы уже влюблены», — проявил поразительную проницательность Стужев. «Приятно разговаривать с умным человеком», — сиронизировала я. «А он любит вас». Ковырнул рану в моем сердце граф, пытливо заглядывая мне в глаза. «А он помолвлен!» Недовольно поморщившись, решила все же сказать ему правду. «И, как видите, не со мной». «Но вы все равно любите его». «Судьба жестока», — пожалая плечами. «Нельзя себе запретить что-то чувствовать. Это так не работает. А жаль». И, желая сменить тему, нарочито весело предложила. «По поводу борделя рекомендую все же подумать. Нагуляйтесь загодя досыта. А то я слышала, что месяц целебата для мужчины — тяжкое испытание». «Хотя мы вполне можем вернуться в любой момент к плану с налево, я не против». «Я подумаю над вашим предложением», — в тон мне фыркнул он. «В любом случае, сперва нам следует испросить ее императорского благословения». И, не удержавшись, с мстительной ухмылочкой попытался уязвить меня. «Может быть, ваша кандидатура императрицу не устроит, и она ответит отказом? Тогда нам и разговаривать дальше будет не о чем. Все решится само собой», — благодушно откликнулась я. «Уважаемые левы, забарабанили уже более настойчиво. Это служебное помещение, посторонним находиться в нем запрещено, прошу покинуть его». «Извините», — ослепительно и невидно улыбнулась я священнику, тут же отворяя дверь, которая, кстати, была вовсе не заперта на запор. «Мы с женихом все обсудили». «Да», — невозмутимо кивнул граф, выходя следом. «Мы решили вернуться к вопросу с выбором обряда после получения благословения императрицы». На его перстне засиял камень-артефакт, и граф, бросив на него взгляд, торопливо откланялся. «Простите, срочно нужно идти. Лис, пойдемте, я вас провожу в госпиталь». Мы простились со священником и поспешили покинуть храм, стараясь не переглядываться с графом и не хихикать над тем, какая уморительно потешная мина была у жреца, когда мы выходили из той каморки.